Глава 20. Домой я в итоге попал только часам к четырем. Уставший, голодный и довольно злой. Второй день все кувырком, а как было здорово сразу после перехода. Тишина, книги, еда. Где вы, мои лучшие полгода в этом мире? А тут даже пожрать после школы не дали. Только за порог ступил, стук в дверь, будто поджидали. Роман Александрович Брюс. В любой из реальностей так могут начинать беседу только люди, работающие на государство, в определенных областях работающие. А этот стопроцентно усредненный по внешнему виду человек еще и название конторы продемонстрировал, сунув под нос удостоверение. «Да? Я от господина Леви. Вот». Оказалось, что у его ног на пороге стоит объемная коробка из толстого картона. Ничего себе, Барух Моисеевич скоростной! Даже день еще к концу не подошел, а он уже выполнил обещание, которое дал с утра. Хотя по субъективному времени казалось, что это было уже несколько суток назад. Вот что плотность событий на кубический час делает. Благодарю. «Не смею более вас отвлекать». Человек из конторы ушел так же, как и явился. Быстро, незаметно, без прощаний. Удивительным образом не оставив даже своего лица в памяти. Впрочем, нужен он мне. «У ней нам с тобой работы привалило. Будешь помогать разбираться с бухгалтерскими документами. В смысле, я буду читать, а ты комментировать. Но сначала мы поедим». Подхватив с пола коробку, тяжелая, я успел донести ее лишь до столика в гостиной, когда в дверь вновь кто-то постучал. Да что же такое? То месяцами жили как отшельники, то усадьба вдруг в проходной двор превратилась. Кого там еще принесло? Открыл я, наверное, рисковато. Рассчитывал, по правде сказать, увидеть Конторского, который что-то забыл сказать или передать. «Ну, мало ли, все люди у всех случаются!» Но уткнулся взглядом в парочку необычных незнакомцев, мужчину и женщину. Странным в них было все, от одежды до внешности. Черные строгие брючные костюмы, но с яркой вышивкой огненных крыльев на рукавах казались маскарадными или сценическими, а золотые, скорее позолоченные, конечно, венцы окончательно закрепляли этот образ. При этом мужчина походил на поднятый из могилы свежий труп, бледный и синюшный, а женщина, наоборот, лучилась здоровьем и жизнерадостностью на все свои 120 килограммов. «Хотите поговорить о Боге?» произнесла она, улыбаясь и демонстрируя желтые и не очень ровные зубы. «О каком?» На автомате отозвался я. Блин! Сглупил, конечно. Перед сектантами, а это точно были они, нужно дверь закрывать сразу, не вступая в диалог, не задавая вопросов и, самое главное, не споря. Иначе гарантированно потеряешь время. Ну а дальше по обстоятельствам. Душевное здоровье, критичность мышления и имущество, наконец. Но я эмоционально вымотался за последние два дня и среагировал, как среагировал. Открыл свой рот и начал беседу. А повелителе бездны, о Вадоне, конечно же!» Скрипучим, но при этом пронзительным голосом возвестил мужчина. Российская империя была светским государством. То есть, несмотря на то, что доминирующие во всех слоях общества являлась религиозная концепция спасителя византийского толка, любой подданный имел право верить во что угодно или не верить, а также регистрировать в соответствующих органах свою религиозную организацию, получать выписку из реестра, набирать сторонников и платить налоги. Практически любую, лишь бы она не призывала к насилию и свержению власти. Не сказать, что этим злоупотребляли. Скорее всего, потому что рынок мистификаторов и фриков был уже давно поделен, и новых игроков туда не пускали. Паствы и без того не слишком великие, самим бы хватило. Но несколько сект было на слуху, одной из которых как раз являлось Общество свидетелей Авадона. Особо известное тем, что вели довольно навязчивую миссионерскую деятельность, как вот эта парочка, стучались по домам, предлагали поговорить о Боге и склоняли к вступлению в свои ряды. С дальнейшим переписыванием имущества на главу местной ячейки. На этом мои знания о них и заканчивались. В свое время я пробежался по общей информации глазами и задвинул ее в дальний угол памяти. Не предполагал, что у сектантов хватит наглости, подкатывать к целому одаренному аристократу. «Скажите, вы не устали от бесконечной гонки за материальным богатством, успехом и признанием?» «Доверительно, как ей казалось, произнесла женщина Ха -ха. Смешок вырвался против воли. Но я сумел взять себя в руки. Раз уж встрял в эту беседу, то стоит получить от нее удовольствие». «Вы знаете, безумно устал!» Сектанты даже переглянулись. Видать, я совсем не по методичке ответил. А пока они искали нужную следующую фразу в своем скрипте, продолжил. «Вы даже не представляете себе, насколько! Каждый день у меня начинается с мысли о том, как получить эти самые богатства, хотя бы малую их толику. Я ведь дворянин, как вы можете видеть!» Целый граф, но, увы, из обнищавшего и умирающего рода. Работать пойти не могу, ни по статусу и ни по возрасту. Продать этот дом, единственное мое имущество, тоже не могу, поскольку несовершеннолетний. Родственников нет, денег катастрофически не хватает даже на еду. Одежду и ту приходится перешивать вручную. В общем, друзья, я очень... Очень рад, что вы сегодня ко мне зашли. Как вы сказали о своем Боге? Повелитель бездны Авадон? Скажите, он благоволит своим последователям? Есть ли хотя бы малейший шанс, что, став его слугой, я смогу изменить свою жизнь?» И с надеждой уставился на визитеров. «Конечно!» Уже более натянуто улыбнулась женщина. Мой порыв ее немного напряг. «Любой, кто придет под тень огненных крыльев Авадона, сможет изменить свою жизнь». «Понимаете, мне нужен знак», — не дал я ей договорить. «Что-то, что можно было бы истолковать совершенно однозначно, как явление ангела у твоих дверей, который бы сказал, «Ты хотел есть, вот еда». А вот мужчина, кажется, воодушевился». По крайней мере, когда я двигал речь, он одобрительно, насколько это возможно с его внешностью, кивал. Вряд ли из жалости к подростку и его истории. Скорее увидел небывалый для своей организации шанс. Еще бы, несовершеннолетний, благородного происхождения, без взрослых родственников и обладающий недвижимостью в самом центре города. Это ли не мечта для таких, как он? «Просящий да услышит!» — выдал худой и бледный миссионер. «Вот!» — я ткнул в его сторону пальцем. «Вы меня понимаете! Как же это прекрасно, когда встречаешь понимающего человека! Но... но...» Это слово они не произнесли, однако оно было напечатано на их лицах. «Но каждый может сказать, мой Бог истинный!» А кто может это доказать? Кто способен ответить на молитву истерзанного сердца действием, а не словами? Простите мне мое неверие. Здесь я замолчал и сделал движение, будто собираюсь закрыть дверь. Слишком медленно, давая шанс сектантам сделать свой ход. И они не подвели. Еще раз переглянулись и начали действовать. Точнее, начал. Мужчина сунул руку во внутренний карман пиджака, вынул простенький бумажник и, не глядя, вытащил оттуда десятирублевую купюру. «Ты хотел есть, брат!» — сказал он. «Вот еда!» Женщина, как могла, тепло и поощрительно мне улыбнулась. «Спасибо!» — тихо, но с чувством произнес я. «Это очень много значит для меня!» И закрыл дверь. Так и запомнил эту парочку, стоящих с растерянными и глупыми лицами. Уний, позвал я товарища. «Возрадуйся, ибо кроме работы у нас будет на ужин мясо. Сейчас закажу пирогов».